Глава двести семьдесят седьмая. Я неловко произнес. «Не могла бы ты уйти? Я сейчас встану». Мудзы, скрывая горечь, смотрела на меня. Это испугало меня, поэтому, чтобы разведить обстановку, я вновь спросил. «Ты можешь пойти первой? А я немедленно встану». Мудзы надулась. «Я хочу помочь тебе одеться, хорошо?» После того, как она сказала это, я быстро подскочил с кровати. Посмотрев на свое тело, я расслабился. Нижнее белье было на мне. В противном случае мне было бы очень неловко. Мудзи, смотря на меня, улыбнулась и нежно сказала. «Джангун, будь панькой и позволь мне помочь тебе одеться». После этого она взяла мою одежду и подошла ко мне. Мой лоб покрывался испариной. заикаясь я ответил «Нет, нет, в этом нет необходимости». Однако Мудзе уже сделала шаг. Я безучастно стоял, а она одевала меня. После того, как она закончила, я выглядел так, словно пробежал десять километров. Мое лицо было полностью мокрым от пота. Использовав свой рукав, чтобы вытереть мое потное лицо, она с теплом в голосе произнесла «Хорошо, давай пойдем и поедим». «Все уже ждут нас!» Я невольно воскликнул. «Что? Они знают, что ты пришла за мной?» «Поскольку все эти действия заняли достаточное количество времени, боюсь, что они будут думать о странных вещах». Мудзе усмехнулась. «Что в этом такого страшного? Они же знают о наших отношениях». «Я был мокрым насквозь. Как я мог не испугаться этого?» «Это может повредить твоей репутации». Мудзе оторопела, посмотрела на меня. «Почему я должна беспокоиться о своей репутации, находясь рядом с тобой? Моя репутация — твоё всё. Разве мы не должны идти? Ты боишься слухов, но продолжаешь задерживаться?» Я поспешно произнёс. «Тогда давай пойдём, маленькая мисс». Мудзе одержала победу в этой битве, поэтому она самодовольно вытащила меня из комнаты и повела в гостиную. Мы были последними, кто не пришел. Все загадочно смотрели на нас, криво усмехнувшись, я сказал. «Я заставил своих братьев так долго ждать, и я...» Жан засмеялся и не дал мне договорить. «Хватит мы братья, поэтому нет необходимости объясняться. Мы все понимаем». «Вот черт! Он там себе напридумывал. Я невинное дитя. Почему все обернулось подобным образом?» Мудзи не помогала мне, но подтолкнула меня к столу. Ксюси сказал. — Джангу, ну ты и Соня. Ты проспал целый день. Если бы принцесса Мудзи не разбудила тебя, я и представить тебя не могу. Сколько бы ты еще проспал? Альянс демонов и зверей начал свое отступление, согласно нашему уговору. В настоящее время обстановка в крепости Тэлун стала спокойнее. Шан Юн заговорил. После того, как армия демонов и зверей отступила, я поговорил с командами двух других королевств. Дуюси из Акси — весьма сильный человек. Во время вчерашних фейерверков у него возникли подозрения, но, к счастью, он наблюдал их на расстоянии и все же смог подтвердить, что это была магия света. Я размышлял. Текущая ситуация выгодна для нас. Как только мы дождемся возвращения императора Ксюида, И если он даст свое согласие на проведение мирных переговоров, то есть вероятность благополучного завершения этого этапа наших планов. Все, что нам сейчас остается, использовать свободное время для тренировок. После той битвы с кланом монстров я осознал свою слабость. Мощь клана монстров намного выше той, что мы предполагали. Если мы не будем осторожны, то нас уничтожат. Жанху согласился со мной. Все верно. Наши жизни не игрушка. После битвы с Саданом мне потребуется еще несколько дней для полного восстановления. Моя первоначальная уверенность в собственных силах была разрушена им. Разница между нами и этими монстрами велика. Но я могу использовать лишь 30% от всей мощи доспеха Бога Войны. Однако, опробовав методы развития, переданные нам Джангуном, я продвинулся в своем развитии. Вместе с нашими братьями... Я принялся за их тщательное изучение. Я погладил себя по животу. «Принцесса сказала мне, что вы собираетесь есть. Где же вся еда? Братья, ваш брат может умереть от голода!» Шан Юн улыбнулся. «У нас все готово. Мы просто ждали, когда ты спросишь об этом». Его слова вызвали смех у окружающих. Я шепотом обратился к нему. «Я надеюсь, ты приготовил много еды?» «Ведь я ем...» Шан Юн успокоил меня. «Расслабься. Я знаю, что ты много ешь, поэтому я заказал много еды. Ее хватит на нас всех». «Говоришь, что знаешь о том, что я могу много съесть?» «Видимо, он не встречал никого, кто может съесть больше, чем я». Я украдкой взглянул на Мудзи. Она сгорала от нетерпения. Я подумал. «Просто подожди. Тот, кто действительно много ест, — это не я». Во время учебы в академии я практически стал банкротом из-за ужинов с мудзи. Брат Шан Юн действительно хорошо подготовился. Стол был украшен множеством различных блюд всех видов. Несмотря на то, что еда выглядела слегка грубоватой, она определенно была лучше пищи на континенте демонов. Ресурсы трех королевств были огромны, поэтому крепость Телун не испытывала проблем с едой и водой. Использование еды из резервов и замена онны на свежую была умной идеей. Запах блюд заставил мой желудок урчать. Я сказал, «Шан Юн, ты можешь дать немного еды Сяо Цзиню? Он тот еще обжора». Шан Юн ответил, «В этом нет необходимости, поскольку все воины в крепости знают о странном существе, что летает где хочет. В этом нет необходимости». поскольку все воины в крепости знают о странном существе, что летает где хочет. Сейчас он покинул нашу территорию в поисках пропитания». Я усмехнулся и посмотрел на присутствующих. «Ну, раз так, то давайте есть». Сказав это, я принялся бесцеремонно поглощать пищу. Не глядя, я могу сказать, что вторым человеком, приступившим к трапезе, была Мудзи. Ее тонкая ручка, оставляя после себя сладкий аромат, двинулась в сторону деликатесов. Жанху воскликнул. «Быстрее хватайте еду! В противном случае вам ничего не достанется!» Его слова подстегнули сидящих, и началась битва со съестным. Кавалерия Ксюида превратилась в кавалерию круглого стола. Однако, как бы они ни старались, они не могли обойти меня или Мудзи. скорости поглощения пищи. По крайней мере, половина пищи со стола оказалась в наших с ней желудках. Пока я ел, я невнятно пробубнил. Шан Юн, ты можешь попросить своих подчиненных подготовить еще пару столов с едой? Того, что есть, попросту не хватит на всех. Шан Юн ел очень мало, поскольку сидел рядом со мной. Ему редко удавалось урвать того, что он хотел попробовать. Улыбнувшись, он сказал, «Ты не ел всего лишь один день. Когда ты стал таким? Слуги, приготовьте еще по две порции каждого блюда». Когда мы приступили к битве со второй партией блюд, скорость поедания присутствующих уменьшилась. Шанюн Юн определенно был любителем поесть. После того, как мы покончили с едой, все, за исключением меня и Мудзы, похлопали себя по животам. Мудзи, о котором даже не думали в самом начале, стала центром всеобщего внимания. Келунду прошептал ей. — Принцесса, вам не кажется, что вы должны уделить больше внимания своим манерам?